новый король Высокий худой мужчина, лет сорока пяти, облаченный в пиджачную пару, сидел в кресле напротив Ардашева и смотрел в пол. Он то закрывал лицо ладонями, то сводил их в замок, то пощипывал бакенбарды. Наконец визитер изрек. «Простите, я не знаю, с чего начать. Впрочем, вам, вероятно, известно, что моя супруга скончалась. Несколько дней назад похороны были вчера. «Примите мои искренние соболезнования, Флориан Антонович. Я не сумел проводить Софью Венедиктовну, потому что прибыл в Ставрополь только сегодня утром». «Нет, нет, Клим Пантелеевич, вы не подумайте, я не в претензии. Напротив, вы всегда помогали мне добрыми советами». «В коммерции без них не обойтись. Вот и сейчас я нуждаюсь в вашей помощи». В день ее смерти я был в отъезде в Екатеринодаре. Меня вызвали телеграммой. Она умерла внезапно, хотя и страдала бронхиальной астмой. Это все знали. Но последнее время Софья стала поправляться... И все это благодаря доктору Нижегородцеву, который прописал ей хлористый кальций, йод, бедную белками диету. Словом, она пошла на поправку. Приступы почти прекратились, и мы после моего возвращения собирались на месяц в Кисловодск. Говорят, для астматиков тамошний климат спасение и вдруг скоропостижная смерть от астмы. «Разве такое может быть?» Боюсь, в этом вопросе от меня будет мало пользы. Я ведь в медицине не силен. А что по этому поводу думает доктор Нижегородцев? Николай Петрович в растерянности. Он ознакомился с результатами вскрытия и только пожал плечами. Так что же тогда вас смущает? Три вещи. Покусывая ус, вымолвил Ионов. Во-первых, вечером, перед тем, как у нее, очевидно, начался приступ, она зачем-то отпустила всю нашу прислугу и осталась одна. Во-вторых, в спальне на тумбочке я обнаружил вот это. Он вытащил из бокового кармана пиджака колоду глазетных карт и положил ее на кофейный столик. Я понятия не имею, откуда это. Картам я предпочитаю шахматы и потому вовсе не держу их дома. «Позволите?» «Да, конечно». Кардашев взял карты в руки и принялся рассматривать, а затем пересчитывать. «Ну и третье. Примерно недели две назад я получил анонимное письмо. Вот оно!» Негоциант вынул из кармана сложенный вдвое листок и передал его присяжному поверенному. Всемирная Лига Революционной Борьбы за Справедливость предлагает вам переслать почтовый перевод в 5000 рублей в город Санкт-Петербург до востребования предъявителю 10 кредитного билета номер КЗ-3872-15. Если деньги не поступят до 5 декабря, либо если вы обратитесь в полицию, То уже через неделю вашу семью постигнет несчастье, прочитал Клим Пантелеевич. Знаете, я не придал этому никакого значения, посчитав это послание проделками тех самых гимназистов, которых недавно выявили жандармы. Об этом писали все местные газеты. К тому же на почте надобно указывать фамилию и имя получателя, в противном случае деньги просто не примут. «Но гимназистов-шутников это не похоже. Они, насколько мне известно, угрозы писали печатными буквами от руки, а это набрано типографским шрифтом. Вероятно, это кто-то другой». «Видимо, так и есть. Но я, как вы понимаете, должен был об этом рассказать, тем более, что жена умерла двенадцатого, в пятницу, ровно через неделю». Кто знает, может, это чистое совпадение, а может и нет. А вы в полицию не обращались? Пока нет. Почему? Тут, видите ли, есть один щекотливый момент. Визитер опять стал пощипывать бакенбарды. Я боюсь, что в тот злополучный вечер, когда Софья отпустила прислугу, она могла быть не одна от чегого вы так решили вторая подушка на постели также была примята на ней я нашел чужой черный волос жена как вы знаете блондинка к тому же мне показалось что наволочка пахла мужским одеколоном ралля а я пользуюсь бракаром хотя он опустил глаза Я мог и ошибиться, но если это станет известно сыскной полиции, то, боюсь, по городу поползут нехорошие слухи, и честь моей почившей супруги будет поругана. Вот потому-то я и пришел к вам». «Ясно», — кивнул адвокат. «А карты вы перетасовывали?» «Нет. А почему вы меня об этом спрашиваете?» «Видите ли, их не пятьдесят две, а пятьдесят одна». «Нет, дамы Треф. Первая карта — Бубновый король, а последняя — Пиковая дама». «Смею думать, что это случайность». «Может быть, и всё-таки мне не совсем понятно, какого рода совета вы от меня ждёте. То, о чём вы мне рассказали, напоминает цепь случайных, не связанных между собою фактов и неясных подозрений». Я не думаю, что они имеют хоть какое-нибудь отношение к смерти вашей жены, поскольку у вас есть заключение прозектора. И оно вполне однозначно. Причиной смерти явился приступ бронхиальной астмы. Всё так, я читал. Однако из слов доктора Нижегородцева следует, что её состояние отнюдь не было опасным, и она, как я уже сказал, шла на поправку. Он поднял глаза и спросил, «А могу ли я провести вырытие трупа и попросить сделать повторное вскрытие?» «Это возможно только с разрешения властей. К тому же для этого нужны очень веские основания». «Благодарю вас, Клим Пантелеевич». Вставая, с оттенком недовольства выговорил Ионов. «Что я вам должен?» «Помилуйте, Флориан Антонович, вам совершенно не за что платить. Знаете?» — поднимаясь, изрёк адвокат. «Всё-таки попробуйте убедить полицию сделать повторное вскрытие и покажите им это письмо с угрозами». «Хорошо, я подумаю. Позвольте откланяться». «Честь имею». Когда коммерсант ушел, ардашев заметил, что на столе осталась забытая колода карт. Зима в Ставрополе капризная. Она то сыплет снегом, накрывая турлучные хатки белым покрывалом чуть не до самой крыши, то отступает внезапно, превращая улицы в мокрое месиво. В такое время обычно свирепствуют юго-восточные ураганы, прилетающие из далеких заморских стран. Но горожане к природным странностям привыкли. Да и куда деваться, если почти два месяца в году скорость ветра превышает пять сожжений в секунду. В такую пору завывания в печных трубах не утихают ни днем, ни ночью. С самого утра присяжный поверенный ждал гостя, антиквара Агапия Марковича Вия. Он обещал появиться в доме своего постоянного покупателя еще в десять. Прошел час, два, а старика все не было. Клим Пантелеевич уже дважды откушал утренний кофе перечитал все газеты и, не вытерпев, решил отправиться на гимназическую, где располагался и дом, и лавка продавца старины. Это нетерпение было вызвано тем, что Вий, встретив однажды адвоката у здания окружного суда, заикнулся о недавней удивительной находке. Ему достался серебряный ковш XVI века, украшенный перегородчатой эмалью, золочением, изумрудами и рубинами. Зная страсть Ардашева к вещицам такого рода, он готов был ее уступить всего за пять тысяч рублей. Присяжный поверенный, не раздумывая, согласился. Договорились, что Агапий Маркович лично навестит его сразу, как только знакомый ювелир отреставрирует старинную посудину. Утром второго дня старик позвонил в телефон и уведомил о визите на следующий день, но так и не появился. Почти у самого дома Ардашев нанял извозчика – коляска проследовала вверх мимо александровской женской гимназии свернула с нестеровской на торговую и проехав александровскую площадь и андреевский храм остановилась около небольшого дома на воробьевке. калитка оказалась незаперта и около нее дежурил городовой через открытую форточку доносилось раскатистое чихание начальника сыскного отделения. В другом окне маячила приземистая фигура его помощника. каширин заметил Ордашева и сказал что-то поленичка. Ефим Андреевич тотчас же показался на пороге. «Клим Пантелеевич, что заставило вас сюда прийти?» «Хотел повидать Агапия Марковича». «А у вас к нему какое-то дело?» «Он должен был принести мне на продажу одну вещь, Я прождал его все утро, но антиквар так и не появился. А что за штука? Позвольте узнать. Серебряный ковш шестнадцатого века, украшенный драгоценностями. Очевидно, дорогой. Он оценил его в пять тысяч. И вы согласились. А почему нет? Ардашев пожал плечами. Вещь стоящая, правда, о цене есть смысл говорить только тогда, когда товар представлен лицом. А вы не видели? Нет еще. Ковш, по его словам, находился на реставрации у ювелира. «У ювелира, говорите?» Задумался полицейский, устремив взгляд куда-то в сторону. «Именно?» Ардашев лукаво сощутился и спросил «Надеюсь, допрос окончен, и вы, наконец, поясните, что стряслось?» «Что?» Сыщик посмотрел удивленно и, будто вынырнув из глубины мыслей, спохватился. «Ах, да, совсем забыл сказать. Увидеть живого Вия вам уже не удастся. А мертвого сколько угодно. Тело еще не увезли. Сегодня утром его обнаружила экономка». Проверяем разные гипотезы, но, судя по всему, старик покончил жизнь самоубийством. Глотнул какой-то гадости, вскрытие покажет, но я подозреваю, что в чае был цианид «Не ожидал я такого поворота, не ожидал», задумчиво проговорил Ардашев. «Странная смерть. Агапий Маркович не производил впечатления человека, решившего свести счеты с жизнью». Был весел и вечно торопился куда-то, но, как бы там ни было, жаль старика. «Что ж, если вы не против, я, пожалуй, войду. По крайней мере, стоит проверить, на месте ли ковш времен Ивана Грозного». «Да нет там никакого ковша», — махнул рукой Полиничка. «Впрочем, можете в этом сами убедиться». Видать, у ювелира оставил. Вот теперь придется типухой заниматься, искать эту штуковину. Клим Пантелеевич на это ничего не ответил и направился в дом. Любой, кто оказался бы внутри, сказал бы, что покойник жил на работе. В распоряжении холостяка имелось всего четыре комнаты. Первая, самая большая, была магазином. Боже, чего тут только не было! Многочисленные полки с сервизами, чернильницами, настольными календарями, коллекциями монет и орденов, оловянными кружками и колокольчиками. Вторая комната являлась складом. Сюда попадали вновь приобретенные, еще не приведенные в порядок, ветхозаветные вещицы. Следующим помещением была узкая, как гроб-спальня, За ней шла гостиная, куда и вошел присяжный поверенный. Обстановка в ней мало чем отличалась от сотен других городских мещанских гостиных. Тот же «Фикус» в катке пианино фабрики Бехштейна, этажерка с книгами, тяжелый комод с посудой и несколько картин в дешевых рамах, выглядевших подлинниками. Правда, работы этих художников Ардашеву были неизвестны. Пахло краской и чернилами. На матерчатом диване сохли дактилоскопические карточки. Тульский самовар с многочисленными медалями высился посередине стола. Он давно остыл и потому так же, как и его хозяин, казался умершим. За столом, свесив руки и откинувшись на спинку стула, сидел Вий. Его тело было накрыто простынёй. Клим снял её, открылось неприятное зрелище. Покойник с полуоткрытым ртом и остекленевшими, уставившимися в потолок глазами, пальцы рук хранили следы черной типографской краски. Два других стула подле него были задвинуты. Тут же на столе стояла медная сахарница, щипчики на крышке и бронзовый подстаканник с чайным стаканом. Изогнутая вверх ручка смотрела влево, рядом лежала чайная ложка. На дне чайного стакана виднелись остатки темно-коричневой жидкости. Напротив трупа скрипел пером судебный следователь Леечкин, заполнявший протокол осмотра места происшествия. Фотограф уже заканчивал делать снимки и складывал треногу. В открытую форточку дымил папиросой каширин В комнате работал судебный эксперт. Осмотрев труп, Клим Пантелеевич набросил на несчастного покрывала. а, -а, -а! «Вот и господин Ордашев пожаловал. Давно не виделись. Чем вызвана столь высокая честь?» Ехидно осведомился каширин «Добрый день, господа», — не обращая внимания на выпад полицейского, проговорил адвокат. «Простите, Клим Пантелеевич, но уж добрым его точно не назовешь». Отрываясь от протокола, изрек следователь и, обратившись к эксперту, спросил. «Ну что, Лаврентий Августович, посторонних следов нет?» М -м, «Пока ничего не нашел». «А дверные ручки?» Не успокаивался Цезарь Аполлинарьевич. «Имеются только следы покойного. Осталось проверить столовые приборы и посуду». Из-за спины присяжного поверенного раздался хриплый голос Полиничка. «Оказывается, господа, был у покойного очень дорогой ковш шестнадцатого века. Не меньше пяти тысяч стоил» его как раз сегодня клим Пантелеевич и собирался купить старик его отдавал на реставрацию кому то из ювелиров ох хо хонюшки хо хо пять тысяч присвистнул каирин господи он возвел очи вверх «Сделать так чтобы я жил так как жительствуют некоторые здешние защитники душегубов Ефим Андреевич поморщился и, устав от болтовни своего помощника, сухор распорядился. «Вам, Антон Филаретович, я и поручаю обойти всех мастеров золотого дела и выяснить, приносил ли Вий им эту штуковину. Но сейчас займитесь опросом соседей. Вдруг кто-нибудь что-то видел или слышал. Не теряйте времени». «Не извольте беспокоиться!» – пробурчал полицейский. Выставив живот и, важно размахивая руками, он зашагал на выход. Появились санитары. С разрешения следователя они переложили труп на носилки и вынесли. Тем временем судебный эксперт аккуратно перелил остатки чая в пузырек, закупорил его и убрал в саквояж. Затем он принялся обрабатывать стакан кисточкой и специальным порошком. «Ого!» – воскликнул он. «Похоже, тут чьи-то посторонние следы». «Да откуда они, если ни на стульях, ни на ручках чужих отпечатков нет?» Недоуменно выговорил Полиничка. «Вы уж Лаврентий Августович, соблаговолите отнестись к этому делу совсем тщанием. Одно дело самоубийство, и другое злоумышленное отравление». Не извольте беспокоиться, Ефим Андреевич, сейчас все сверю. Жаль только, что циркуляры предписывают снимать отпечатки пальцев по английской системе, типографской краской. А с ней одно мучение. Уж больно сильно она в порох забивается. Вся проблема в том, что много в ней всяких примесей. Ворвань, антраценовое масло, вар. Гораздо лучше было бы пользоваться штемпельной. Особенно с подушечки фирмы «Дюрабель». С ней работать одно удовольствие. А еще лучше ламповая копоть. Я пробовал. Милое дело. Вон, посмотрите. Он кивнул на разложенные карточки на диване. Откатал я пальцы у покойного, а узоры кое-где слились. Хоть бери, стирайсь с кипидаром и по новой маш. Разве ж это гела? Может, вы и правы, вздохнул Леечкин. Но раз правила есть, значит, их надо соблюдать. Тут уж ничего не попишешь». «Скажите, господа, а подстаканник кто-нибудь трогал?» — поинтересовался Ардашев. «Нет, все стоит на своих местах», — ответствовал Леечкин. «А вас что-то смущает?» «Нет, просто проясняю для себя некоторые моменты». Присяжный поверенный подошел к буфету и вновь спросил. И эта колода карт здесь тоже была?» «Вероятно», — ответил Полиничка. «Выглядит как новая, недавно распечатанная. Признаться, я не придал ей никакого значения». «Лаврентий Августович», — обратился он к эксперту, «проверьте, пожалуйста, ее на наличие чужих пальчиков». «Сию минуту, Ефим Андреевич». Эксперт Лещинский завернул стакан в бумагу и заключил на стакане обнаружены отпечатки пальцев правой руки неизвестного человека к покойному они никакого отношения не имеют то есть как лечькинн даже встал от удивления получается что антиквар пил чай со стакана который кто то брал в руки но зачем вероятно затем чтобы положить яд предположил лещинский но для чего понадобилось вытаскивать чайный стакан из подстаканника Разве нельзя было просто бросить туда траву? Недоумевал следователь. Да, задача. Покручивая ус, проговорил Полиничка. Ну ничего, мы ее решим. Сахарницу обработали? Он повернулся к эксперту. На ней только следы пальцев хозяина. А карты? Что там? Такс. Сейчас. Следы почти не читаются. Скорее всего, они оставлены рабочими карточной фабрики, но даже их фрагменты не совпадают ни с отпечатками покойного, ни с теми, что я нашел на чайном стакане». «Скажите, а первая карта случаем не Бубновый король? А последняя не пик поинтересовался ардашев «Точно! Бубновый король первый!» растерянно пробормотал Лещинский. И последнее — Дамопик. «А откуда вы это узнали?» Хотя он замолчал на миг, а потом осененный внезапной догадкой вдруг воскликнул. «Я понял! Вам известно, в какой последовательности на фабрике пакуются в колоду карты, да?» «Знаю, конечно. Первым идет Туз Бубен, потом Валет, Дама и Король треф То же самое и с пиками, бубнами и червами. Затем туз-пик, двойка, тройка, четвёрка-пик. Надо ли продолжать, если это обстоятельство не имеет ни малейшего отношения к данной колоде? Её не только уже перетасовали, но и вынули две карты. Да, мутрев, и, возможно, валета той же масти. Я вполне уверен в том, что делали это в перчатках, дабы не оставить следов изумленный эксперт быстро проверил карты и подняв брови вымолвил вы опять угадали но как договоритель щинский не успел потому что в комнату влетел каширин глаза полицейского горели он был взволнован и точно кипящий самовар источал беспокойство за его спиной стоял какой то человек вчера у нашего жмурика гость был я все выяснил вот он сыщик указал на незнакомца «Сам все поведает!» «Да, собственно, господа, мне рассказывать-то нечего», пожал плечами мужчина весьма незавидной внешности. Вместо правого глаза у него было изуродованное, будто прищуренное века и шрам в полщеки. Правую ногу заменял деревянный скрипучий протез, правую руку он прятал в рукав. Гусарские усы и военная выправка говорили о его офицерском прошлом. «Погода вчера была, я бы сказал, тихая, морозец небольшой. Вот и вышел последнюю папироску на свежем воздухе выкурить. Время было, я бы сказал, позднее. Мои ходики пробили уже одиннадцать. Слышу, калитка соседская скрипнула, и из нее вышел какой-то человек и торопливо перешел на противоположную сторону улицы, словно со мною не хотел встречаться. Лица его я не разглядел». «Фонари у нас сами знаете какие, только себя и освещают. Я лишь заметил, что он прихрамывал. Больше к сожалению, ничего добавить не могу». «Прихрамывал на левую или на правую ногу, не помните?» — спросил Полиничка. «Так, постой, постойте...» Замялся свидетель, прикрыв лицо левой ладонью и тут же встрепенулся. «Да!» «На правую». «А одет он во что был?» Вмешался Леечкин. «Да как обычно, пальто, котелок или...» «Нет, шапка, пожалуй». Засомневался он и покачал головой. «Нет, точно не скажу». «Низкий или высокий?» Не упустил своего вопроса Кошерин. «Примерно моего роста. Или чуть ниже». «А вы смогли бы его узнать?» Судебный следователь вонзил в свидетеля острый взгляд. «Вероятно, хотя и не уверен. Мне показалось, что у него был длинноватый нос». «В таком случае, извольте присесть. Я опрошу вас в качестве свидетеля», распорядился Цезарь Аполлинарьевич. Из вводной части протокола следовало, что отставной штабс-капитан Владимир Петрович Лесгофт Получил тяжелое ранение во время японской кампании. Вражеская шимоза оторвала ему три пальца на правой руке и ступню правой ноги. Шимоза — взрывчатое вещество в виде плотной мелкозернистой массы, используемой для артиллерийских снарядов, по имени японского изобретателя Шимонозе. В просторечии так часто еще называли и японский снаряд. Примечание автора За штурм позиций противника он был награжден орденом Владимира с мечами и бантом. Вернувшись домой, офицер получил место в губернском по воинской повинности присутствии. Дослушав показания и дождавшись, когда свидетель подпишет протокол, Ардашев незаметно для других прошел в лавку. Оглядевшись, адвокат взял со стола конторскую книгу и принялся ее листать. Удивительно, но покойный, несмотря на его неплохие доходы, был очень экономным человеком. Об этом говорили следующие записи расходов, понесенных в декабре месяце. Первого числа. Булка – две копейки. Одно ведро капусты. 25 копеек. Цирюльнику. 8 копеек. Извозчику. 15 копеек. Молоко. 6 копеек. Сметана и творог. 20 копеек. Второго числа. Один фунт мыла. 10 копеек. Фунт. Мера веса равная 32 лотам или 96 золотникам, что составляет 0,5. 409 тысячных килограмма. Примечание автора. Столеру за замок на комоде 55 копеек. Третьего числа. Булка 2 копейки. Одна бутылка водки 38 копеек. За околку дров 30 копеек. Колбасы вареной 2 фунта 30 копеек. 2,1 фунта русского масла. 82 копейки. Взнос в коммерческий клуб за карты. 1 рубль 70 копеек. Две селедки шотландские. 14 копеек. Чай и бутерброд. 20 копеек. Четыре лотерейных билета. 1 рубль. Четвертого числа. Две булки. 4 копейки. Бутылка вина. 34 копейки. Вложено в сберегательную кассу. 50 рублей. Говядина и телятина. 45 копеек. Зубная щетка. 25 копеек. Ввоз березовых дров. 1 рубль. За стирку рубашек. 15 копеек. Пробежав глазами бесконечные строчки мелких трат, Ардашева заинтересовали две записи, сделанные третьего дня в разделе «Крупные расходы». Мацловичу 125 рублей и Сорокодумову 15 рублей за кн зн и 25 рублей карт Д. А вы, я вижу, пока суть до дела, решили обыск провести. Ардашев обернулся, за спиной стоял Полиничка. Он хитро улыбнулся и сказал «Я ведь не в претензии» но все-таки лучше, если со мной играют в открытую. Только вы, вижу, знаете, нечто такое, что нам пока не вдомек». «Да», — кивнул головой адвокат. «Должен вас огорчить, антиквар был отравлен, и это уже второе убийство за неделю». «Второе? Помилуйте, Клим Пантелеевич!» — усмехнулся в усы сыщик. «Откуда же второе, ежели первого не было?» «В том-то и дело, Ефим Андреевич, что было. Вчера был у меня визитер, купец ионов. Третьего дня его жену схоронили. Помните?» «Конечно. Отмучилась сердечная. Болела долго, вот и приставилась. Астма. Даже вскрытие делали». «Вы правы». Но за несколько дней до её кончины Флориан Антонович получил послание с требованием о переводе 5000 рублей в Санкт-Петербург до востребования предъявителю 10 кредитного билета номер КЗ-38-72-15. Я читал его и запомнил номер. «Так ведь без фамилии получателя перевод сделать нельзя». Именно так. Уверен, что за ним следили и ждали, пойдет ли он на почту. Для чего это им понадобилось, я пока сказать не могу. Тогда какое отношение имеет смерть Ионовой к возможному отравлению Вия? Дело в том, что там тоже была найдена чужая колода карт. Сверху лежал король Бубин, а снизу — пиковая дама. Одной карты не хватало. Не нашлось дамы треф «Но у нас недостает двух карт». «Вот именно. Двух, поскольку совершено два убийства». «По-вашему, получается, что некий злодей выбирает жертвы, подбрасывает им карты, а потом убивает?» «Почти так. Кому-то он шлет письмо с угрозами, а у кого-то просто отбирает ценности и расправляется с ним». Он поступает в зависимости от обстоятельств. Преступник настолько уверен в своей безнаказанности, что даже решил сыграть с нами своеобразную партию». «Партию? Ну во что? И почему Бубновый король?» «Этого я пока сказать не могу». «Но мы же не можем сидеть и ждать, пока произойдет новое смертоубийство!» «Надо что-то делать!» Полицейский заходил по комнате аршинными шагами. «Ювелира мы, понятно, отыщем и выясним все касательно этого редкого ковша. А дальше что дальше?» «Прежде всего следует произвести вырытие трупа Софьи Ионовой и заново установить причину смерти. Я убежден, астма там ни при чем». «Допустим», — нехотя согласился Полиничка, «только прежде я переговорю с прозектором, который делал вскрытие, и с мужем». Типографии надо бно проверить, шрифт определить. Сыщик вдруг уставился на Ардашева, точно видел его впервые. Не сводя с адвоката глаз, он спросил. «А где находился Ионов, когда скончалась его супруга?» «В отъезде». «Стало быть, он обеспечил себе алиби, так?» «Почему обеспечил? Просто уезжал по коммерческим делам». «Да-да», — пробубнил Полиничка по делам. Только у него это не первая жена мрёт. До Софьи Венедиктовны говорят ещё одна его супружница упокоилась, и тоже из состоятельной купеческой семьи. О спакойнице я слышал, он не очень то ладил. Он поднял глаза на Ордашева и добавил: "Ох, и запутали вы меня, Клим Климпантелеевич. Нет, Ефим Андреевич, наоборот. «Вы начали прорабатывать разного рода гипотезы. Выходит, расследование уже началось». «Ну да, ну да», — махнул рукой Полиничка. «Но просьбиться у меня к вам будет. Разрешите мне время от времени наведываться к вам за советом. А? Вдвоем-то с подручней «Бога ради! Нам-то главное как можно скорее этого дьявола обезвредить». «Вот!» Полицейский поднял вверх указательный палец. «Точно подметили! Дьявол он и есть!» Люди давно перестали меня интересовать. Вернее, они меня интересуют настолько, насколько необходимы для достижения моих целей. Все эти господа и дамы, всякие там превосходительства и благородия, а также купчики, мещане, крестьяне или рабочие, серая масса, живущая подле меня. Я могу не обращать на них никакого внимания. Не замечать их, но лишь до тех пор, пока они не мешают мне наслаждаться жизнью. А мешать они могут по-разному. Больше всего меня раздражают те, кто кичит со своим богатством. Это, как правило, вчерашние мещане, которым судьба подарила счастливый лотерейный билет. Заработав несколько десятков тысяч, они мнят себя местными рябушинскими, поляковыми или морозовыми. И вот тогда появляюсь я и ставлю их на место. Для меня это не составляет особого труда. В нашем провинциальном городишке все хорошо осведомлены друг о друге. Нарисовать полную картину жизни любого обывателя занимает у меня не более двух-трех вечеров. Но всех человекообразных бестий объединяет одно — страх. Страх старости, измены, бедности, болезни, немощи, забвения, потери любимого человека. Главное понять, какой у человека пёх основной. И тогда он полностью окажется в моих руках. Пёх. Французский. Страх. Примечание автора. В дополнение к основным страхам бывают более мелкие, которые называют боязнью. Боязнь грозы, мышей, змей, темноты, черной кошки, перебегающей через дорогу. Это уже не так серьезно, но все равно не бесполезно знать о том, кем вы собираетесь управлять, а точнее сказать, манипулировать. Слово «манипула» пришло к нам от древних римлян. Это третья часть когорты, но с годами военное значение забылось, и теперь манипуляция, искусное движение, либо действие руками. Стало быть, я манипулятор? Вероятно. Только термин этот мне не очень по нраву. Все-таки я не фокусник. Мои действия основаны не на обмане, а на точном расчете. И потому мне больше подходит слово «архитектор». Или нет? Лучше «дирижер». Ведь я дирижирую смертью. И мой оркестр сейчас исполняет очередную сонату, состоящую из трех частей. Как известно, в сонате первая часть стремительная, вторая медленная, а третья заключительная вновь быстрая. Именно так будет и у меня. Первая закончилась. Пришло время второй. Я уже приготовил партитуру. Музыканты на своих местах. Что ж, дамы и господа, пора занимать места и гасить лампы в зрительном зале. Ювелир Мацлович жизнь вёл правильную и благообразную с соседями и родственниками не ссорился от плохих людей держался подальше был не жаден но и не расточителен взаймы не брал в долг не давал синагогу посещал регулярно и золотишко у сомнительных личностей никогда не скупал даже несмотря на явную выгоду покупать у жулика вещи грех «Потому что такой поступок побуждает вора делать новые кражи», — говаривал он. Наум Яковлевич был уверен, что правда и справедливость существуют. В тюрьме сидят лишь отпетые негодяи, а в полиции работают кристально честные и глубоко порядочные люди, призванные государем охранять закон и порядок. Каково же было его удивление, Когда к нему законопослушному человеку явился невысокий толстяк, представившийся помощником начальника сыскного отделения и бесцеремонно выпроводив троих посетителей, плюхнулся в кресло напротив и велел подать чаю. «Вы занимались реставрацией серебряного ковша XVI века, переданного в Вием». Громко отхлебывая из стакана горячий чай, сразу перешел в наступление Коширин. «Да, я. А что случилось? Почему вы меня об этом хотите спросить?» «Тут вопросы задаю я, так что извольте давать точные и откровенные ответы. В противном случае мы продолжим наше общение в тюремном замке, ясно?» да Робко ответил Мацлович и, как ученик перед преподавателем, положил руки вдоль колен. Он всегда робел перед хамами, потому что не знал, что можно ожидать от них в следующую минуту. «Итак, где находится этот серебряный ковш?» Второго дня господин Ви забрал его. «Он сам приходил?» «Сама личность?» «А вы разве не были у него дома?» Полицейский сверлил Мацловича взглядом точно штопором. «Нет, а зачем мне было к нему ходить, если он сам ко мне явился?» «Это ложь! Вы были у него! У нас есть неопровержимые доказательства вашего присутствия в его доме! Вас видели? Внешность у вас, знаете ли, очень запоминающаяся! Да и прихрамываете вы!» «Ну да», — нехотя согласился Наум Яковлевич. «Мне пришлось к нему зайти, потому что червонец, которым он расплатился, оказался фальшивым. А что мне оставалось делать?» «Так-то лучше! Вы заходили в дом?» «Заходил, но не дальше передней. Он поменял банкноту, и я ушел», — лепетал золотых дел мастер. «Ладно!» — вставая, бросил сыщик и полез за портсигаром. «Одевайтесь, да побыстрее, поедем в участок. Я жду вас на улице». «Вы что же это, меня арестуете?» Дрожа всем телом, спросил ювелир. «Мы возьмем ваши отпечатки пальцев и проведем опознание. Вопрос о вашей свободе будет решать следователь, так что не теряйте времени, собирайтесь. Кстати, Вия вчера отравили, и вы один из подозреваемых». «Фиря, собери мне чемодан, меня забирают в тюрьму!» Дрожащим голосом прокричал хозяин дома. «В какую тюрьму? За шо? Послышалось из соседней комнаты, и в дверях появилась седая женщина в накинутом на плечи платке и длинной серой юбке. «Они думают, что я убил Агапия Марковича, представляешь?» «А что этого прохвоста все-таки укокошили?» «Ну вот!» осклабился полицейский. «Попался, Шмуль, как муха наклейкую ленту!» «Фиря, не говори глупостей, твой язык накличит на нас беду!» «Я жду ровно пять минут!» предупредил каширин и, продув папиросу, вышел на улицу. Покинув дом почившего антиквара, Клим Пантелеевич тут же нанял сани и отправился к Нижнему базару. Именно там, на Хоперской, и находилась мастерская Арсения Самсоновича Сорокодумова. Зачем Ардашев взялся за расследование этого дела, он и сам толком не мог сказать. Видимо, его возмутила наглость преступника, не только убивавшего ни в чем не повинных людей, но и оставлявшего в комнатах своих жертв колоды с картами, собранными определенным образом. «Почему именно Бубновый Король лежит сверху колоды?» В который раз задавался вопросом адвокат, доставая новую конфетку из коробочки манпансье «Что всё это значит? Есть ли в этом некая подсказка? Или наоборот, злоумышленник пытается таким образом запутать следствие? Вообще-то присяжный поверенный прекрасно отдавал себе отчёт в том, что частная сыскная деятельность в России запрещена. Да ведь он никогда ею напрямую и не занимался» почти всегда находился благовидный предлог для заключения соглашения с клиентом по какому-нибудь гражданскому делу, так или иначе связанному с уголовным. Чаще всего это были дела о наследстве. Но в тех случаях, когда этого не удавалось, а азарт брал свое, Ардашев все равно не нарушал закон, поскольку отыскивал злодея совершенно бесплатно конечно полиции все это было хорошо известно и вопросов по этому поводу у властей почти никогда не возникало более того тот же самый полиничка без помощи клима пантелеевича в сложных делах обходился весьма редко не после беспорядков пятого седьмого годов посыпались как горох из порванного мешка Казалось, что сломался какой-то очень важный механизм в человеческой психике, который раньше гасил чрезмерные проявления зависти, злобы и жестокости. В церковь теперь ходили далеко не все. Люди стали забывать святые божьи заповеди. «Как объяснить, что среди православных появляется все больше неверующих?» – размышлял Ардашев, глядя на украшенные витрины лавок и дорогих магазинов. Неужели виной всему прогресс? Нет, дело, видимо, в другом. К сожалению, в последние годы сама церковь превратилась в ветхозаветный институт с кастовыми семинариями, разложением нравов среди большей части духовенства и утратой влияния на население. Церковь отстала от общества. И тысячу раз прав московский митрополит Макарий, осуждающий служителей алтаря, занимающихся посторонними, далёкими от веры делами. Едва ли одними циркулярами и предписаниями можно создать тип доброго пастыря. Сущность вопроса значительно глубже, надо обнареформировать весь уклад приходской жизни. Приходы сами должны избирать кандидатов на должности священников, дьяконов и священнослужителей. Тогда и только тогда Народится тип действительного наставника, настоящего духовного отца своего народа. Конечно, это не единственная мера, но она очень важна для морального оздоровления общества. Гнедочелая лошадка привезла Сани к Хапёрской улице. Оставив вознице два гривенника Ардашев зашёл в мастерскую. Комната была небольшой, но уютной. Диван чайный столик, шкафчик с книгами, стулья и письменный стол. На стенах висели репродукции голландских мастеров XVII века. «О, безмерно рад видеть в своих убогих стенах всемирно известного сыщика-адвоката!» — воскликнул невысокий, слегка обрюзгший человек лет сорока. Аккуратненькая бородка к лимышкам и ухоженные усики пирамидка добавляли его внешности интеллигентности. Он был одет в суконную, совсем не фронтоватую пару, которая обычно продается в дешевых магазинах готового платья. Чистый, но уже не модный воротник белой сорочки был перетянут черным галстуком весьма неброского вида. «Что привело вас?» «Неужто новый книжный знак решили заказать?» «Меня, Арсений Самсонович, вполне устраивает ваша последняя работа». «Да, рад слышать. Откровенно говоря, я тогда постарался на славу. Особенно со шрифтом пришлось повозиться. Зато ваш экслибрис — единственный в своем роде. Ни у кого такого нет. Да вы раздеваетесь. Может быть, чику Я прикажу, принесут сию секунду». «Не откажусь», — снимая пальто и шапку, согласился Ардашев. Приказчик поставил на стол два стакана в тяжелых бронзовых подстаканниках, над которыми струился легкий пар. Тут же появилась сахарница и сухарница, в которой горкой были насыпаны печенья фабрики Абрикосова. «Угощайтесь! Как раз перед вашим приходом самовар поспел». «Я, собственно, к вам, Арсений Самсонович, с одним вопросом». «Скажите...» «Вы делали антиквару Вию книжный знак?» Пробуя горячий чай, осведомился присяжный поверенный. а а вот оно что!» «Вижу, знаменитый Ардашев решил заняться установлением причины суицида Агапия Марковича, не так ли?» «У вас, Арсений Самсонович, поразительные способности к дедукции», — улыбнулся гость. «Еще мало кто об этом происшествии слышал». «А вы уже в курсе дела?» «А как же! Городок у нас маленький, новости разлетаются, как пуганые сороки с грядок, да и брошюры мистера Конан Дойла почитываем. Хозяин забросил ногу на ногу и добавил серьезно. «Я сделал ему очень приличную работу для самых дорогих книг. У меня остался образец показать. Был бы весьма признателен». Сорокодумов поднялся. Порылся в рабочем столе и достал шрифтовый знак, выполненный в виде печати, но с длинной деревянной ручкой. мокнув его в губку с чернилами, он поставил штамп на чистом листе, но слегка испачкал большой палец на правой руке. Взору открылся четкий круг с восьмиконечным мальтийским крестом посередине, а внутри него было написано «ВИ-А-М». «Как вам?» «Изумительно! Благодарю вас!» «А почему Мальтийский крест?» «Как почему?» — удивился Сорокодумов. «Во-первых, это первый почтовый штемпель, которым гасились почтовые марки. А во-вторых, один из масонских символов. Вита, как известно, был масоном». «Да!» — Ардашев поднял брови. «А откуда вставры были масоны?» «Господи!» — подскочил со стула мастер. «А вы что, ничего не знаете?» «Нет». «Да тут они на каждом шагу, их только надо уметь различать». «Кого?» — недоверчиво спросил Ардашев. «Довольных каменщиков, конечно». Арсений Самсонович завел руки за спину, обошел вокруг гостя и, склонившись над ухом гостя, прошептал. «Только одна просьба. Пусть этот разговор останется между нами». «Не сомневайтесь. Вы обращали внимание на странный герб, расположенный на фасаде торгового дома Мяснянкиных, что на Николаевском?» «Как-то не удосужился», — честно признался присяжный поверенный и сделал несколько глотков уже остывающего чая. «А зря!» Там, если бы вы посмотрели внимательно, изображен фамильный герб их рода. Помилуйте, Арсений Самсонович, мяснянкины ведь купцы, а не дворяне, и потому не могут иметь никаких фамильных гербов. Безусловно, но ведь масонами они могут быть! Вот потому-то на том же доме есть еще и флюгер в форме чешуйчатого дракона и корзина с цветами. на самом деле Это корзина вакха. Простите, но чешуйчатый дракон, насколько мне известно, символом вольных каменщиков не является, как и герметическая ваза. Зато он принадлежит к символам великого делания! А при здесь алхимия, поиски философского камня и масонства? Зачем вы все сгребли в одну кучу? Ну как вы не понимаете? Мастер разочарованно покачал головой. «Ведь там тайна! И у масонов тоже тайна!» «Это, голубчик, мы далеко с вами уйдем», — рассмеялся адвокат. «Ведь при достаточно развитой фантазии можно на каждом канализационном люке отыскивать масонские символы». «Ну зачем вы так?» — обиделся Сорокодумов. «Да подлинно известно!» хоть и точных свидетельств нет, что Ставрополь строили масоны. Вы посмотрите на наш город. Николаевский проспект, этакий позвоночник, а расходящиеся от него в разные стороны улицы своеобразные кости, точно так, как в Париже, который тоже планировали масоны. Стало быть, Ставрополь и Париж близнецы. Господи! Ардашев провел ладонью по лицу. Надо же додуматься до такого. «А вы, кстати, в Париже-то бывали?» «Нет, пока что не доводилось», — вздохнул Сорокодумов. «Но вы же не будете отрицать, что Суворов, основавший Ставрополь, сам был масоном!» «А почему не Александр Македонский? Давайте уж замахнемся сразу на него!» Едко выговорил присяжный поверенный и заключил. «Насколько мне известно, Александр Васильевич в этих местах никогда не бывал. Во всяком случае, точных свидетельств этому нет». Однако соглашусь, что некоторые местные дилетанты-историки с сильно развитым воображением называют великого полководца крёстным отцом нашего города. Вот ведь вздор какой. Доподлинно да известно, что Ставрополь возник как крепость, и первым поселением была казачья станица, а не центральный проспект. А вот признайтесь, «Наверняка тот самый герб на доме Мяснянкиных первоначально вы им и сделали в виде книжного знака, а уж потом он перекочевал на стену их торгового дома, так?» «Ну, не совсем», — замялся Сорокодумов. «Я потом там кое-что изменил». «Ага, выходит, я прав. Стало быть, самый главный местный масон — вы, Арсений Самсонович Сорокодумов». «Вот я и спрашиваю вас, досточтимого мастера, когда в последний раз вы видели вашего заказчика Агапия Марковича Вия?» «Что ж это получается? Вы меня уже допрашиваете? Значит, вы меня в чём-то подозреваете?» озадачился хозяин мастерской и посерьёзнел. «Поверьте, Арсений Самсонович, у меня нет оснований подозревать вас в чём-либо». Мне бы очень хотелось восстановить в точности последние часы жизни антиквара, в особенности, учитывая, что в тот день вы с ним встречались, разве нет? Хорошо. Он был у меня вечером, уже перед самым закрытием. Я отдал ему книжный знак, и он ушел. И все? Больше вы ни о чем не говорили? Нет. Жаль, что вы со мною не откровенны Хуже будет когда вас вызовут на допрос к судебному следователю, где вы вновь начнете отрицать очевидное. «Что вы имеете в виду?» Сорокодумов с недоверием посмотрел на Ардашева. «Ладно, я не хочу терять попусту время». Поднимаясь, выговорил адвокат и снял с вешалки свою одежду. «Постойте, ну да, он еще долг карточный мне вернул». Заигрались мы как-то в коммерческом клубе, а у него с собой денег маловато оказалось. Вот он мне расписку и написал. И много задолжал? Двадцать пять рублей. Вот это совсем другое дело. Накидывая пальто, проговорил ордашев Спасибо за чай. Честь имею. Клим Пантелеевич вышел. На улице шел снег. Он казался таким же невесомым, как и лебяжий пух. Хлопья покрывали землю белой простынёю зимы. День ещё не закончился, но уже где-то над западной окраиной города постепенно менялся цвет неба. От бело-голубого к синему, расцвеченному багровым закатом. До наступления сумерек оставалось не более часа. Присяжный поверенный махнул извозчику. «Куда прикажете, барин?» «К городской больнице», — ответствовал Клим Пантелеевич и вновь потянулся за коробочкой с надписью «Георг Ландрин». Лошадка побежала вверх по Николаевскому, потом свернула на Европейскую и, переехав Александровскую улицу, минуя приказ общественного презрения и Плотниковский переулок, остановилась. Оставив извозчику 15 копеек, адвокат отворил кованую калитку. Больница располагалась по соседству с городским садом, именовавшимся еще и Воронцовской рощей, и точно парк утопала в березах, вязах и тополях. И даже зимой, покрытые снегом, они все равно радовали глаз. Основное здание, выстроенное из пиленого камня, окнами выходило прямо на Европейскую улицу и имело форму буквы «Г». В нем было несколько отделений, здесь и помещались недужные. Прямо перед входом блестел темной гладью незамерзающий пруд, на дне которого бил родник. В него впадала небольшая речушка, бежавшая из верхнего пруда городского сада. Так что проблем с водой в больнице не было. На спинках запорошенных снегом лавочек восседали вороны, а на крыше больницы громко кричала сорока неподалеку от главного корпуса виднелись еще три небольших домика один из них выбеленный известью и сложенный из самана имел весьма неказистый вид рядом с ним примерно всего в сажень высотой высился уходивший под землю погреб с массивной деревянной дверью и наброшенным увесистым замком который был не закрыт судя по всему это и была покойницкая Но пока, слава Богу, в царство смерти Ардашеву заходить не требовалось, и он направился в приземистую белую хатку. Войдя внутрь, адвокат оказался в небольшой комнатке. В печи потрескивали дрова. За письменным столом сидел человек в белом халате с лысой, как бильярдный шар, головой и пышными усами метелками. Он что-то писал, но, увидев вошедшего, поднял глаза. «Здравствуйте!» «Скажите, а как мне найти прозектора, готовившего заключение о смерти госпожи Ионовой?» — осведомился Клим Пантелеевич. «Я и делал то самое освидетельствование. А вы позвольте узнать, кто будете». Присяжный поверенный Клим Пантелеевич Ардашев. «Присаживайтесь», — указав на стул, предложил прозектор и отрекомендовался. Батюшков, «Сергей Захарович, а что именно вас интересует?» «Точная причина смерти Ионовой». «Помилуйте, сударь, так я ведь ее подробно изложил». В моем заключении ясно сказано, что в результате астматического приступа наблюдалась правожелудочковая недостаточность сердца, сопровождавшаяся набуханием печени и наличием в бронхах вязкой стекловидной мокроты, Вероятнее всего, экситус леталис наступил по причине наличия статус тимиколимпатикус. Экситус леталис. Латинский. Летальный исход. Примечание автора. Это что-то связанное с зобом? Совершенно верно. У больной увеличился лимфатический аппарат и зобная железа, что явилось признаком, характеризующим нарушение обмена веществ, в которой и лежит в основе этой аномалии. Однако должен заметить, он поправил спадавшие с носа очки. Вскрытие таких субъектов не дает достаточных данных о причине смерти, и последнее может быть объяснено только особой лоббильностью, свойственной лимф. Конституции с характерной для нее сердечной смертью. «Стало быть, вы вполне уверены в своем заключении?» «Абсолютно. А почему вы меня об этом спрашиваете?» Осведомился доктор. «У господина Ионова возникли некоторые сомнения в отношении вашего заключения, и он просил меня прояснить ситуацию». «Странный он какой-то». Вы не первый, кто обращается ко мне с этим вопросом. На следующий день после ее смерти сюда прилетел мой коллега Нижегородцев, бывший лечащий врач, почивший. Так он покою мне не давал. Все выспрашивал, сомневался. Будто не он, а я ей сигнатуры выписывал и почивал с до пилюлями А буквально час назад заходил полицейский врач и тоже интересовался тем же самым. Говорил, что они собираются учинить вырытие трупа и провести повторное комиссионное заключение. Извольте, кто ж против? Только тут ведь ничего не попишешь. Батюшков развел руками. «Статус тимико лимпатикус. Вещь изученная «Благодарю вас за разъяснение», поднявшись, проговорил Клим Пантелеевич. «Вы мне очень помогли». Не за что. Честь имею. Всего и вам хорошего, кивнул прозектор и вновь уткнулся в записи. Выйдя из домика, присяжный поверенный достал коробочку ландрина. «Значит, вырытие состоится завтра», рассуждал он. «Стало быть, Полиничка меня послушал. Это хорошо. Но если и представить себе, что моя гипотеза подтвердится и Ионову убили, то каким образом я смогу выйти на преступника да мои рассуждения скорее похожи на гадания так что придётся дожидаться завтрашнего дня к тому же завтра у меня процесс надо подготовиться всё таки скользкое это понятие статус тимикалимпатикус извозчика на этот раз клим панелеевич нанимать не стал до дома оставалось всего два квартала и он решил прогуляться. «И что мне прикажете делать?» Нервно расхаживая по комнате, молвил мужчина средних лет. «Они же все поймут, и не сегодня, так завтра придут за мной! Думаете, я буду молчать? Нет! Один я на каторгу не пойду!» «Да не волнуйтесь вы так! Ведь ничего страшного не случилось! Допустим...» «Уличат вас в небрежении, и что с того? Дам я вам денег, переедете в другое место, заживете спокойно». Закуривая папиросу, ответил хозяин дома. «А если они дознаются про Ионову?» «Не смешите право слова, вас же никто не видел». «А если видел, что тогда?» Почти прошептал он и опасливо оглянулся, будто в комнате был кто-то еще. «Да ничего!» «Как они докажут, что это ваших рук дело?» «Отпечатки пальцев на ручке шило, никто не проверял!» «Уж это да! Спасибо, что надоумили!» «Выбросил я его в больничный пруд!» Затряс головой усатый господин. «Вот видите, какой вы молодец! Все предусмотрели! А то, что на этом свете одной развратницы стало меньше, а на том больше!» Ха. так за это вам спасибо сам Господь скажет. Разве Всевышний может благодарить за душегубство? Нет, милейший, здесь вы ошибаетесь. Да хоть сам черт, какая вам разница? На днях мы сорвем самый большой куш, оберем местных крезов, переждем день-два и ту-ту. Прощай, жалкий провинциальный городишка Вам легко рассуждать. А что я скажу жене? И потом, мы только-только насобирали на дом. И уезжать? Во-первых, это я вам дал денег на тот особняк на Воронцовской, что вы присмотрели. А во-вторых, сами думайте, как вам объясняться с вашей благоверной и новой, пришедшей на смену покойной Ионовой, Актрейской. Разлука с ней, насколько я понимаю, беспокоит вас больше всего. Впрочем, хватит ныть. «Найдете себе другую, еще моложе и краше, с вашими будущими деньгами в пору содержать приму-балерину Мариинского театра? Слушайте, что я вам скажу. Сегодня вам надобно встретиться с уже знакомым вам человеком в типографии. Пусть при вас он наберет вот этот текст». Хозяин дома вынул отпечатанные на машинке три листа и передал собеседнику. Первое послание в одном экземпляре. «Привяжите его к камню и бросьте в третье окно слева дома номер одиннадцать, что по Софиевской. Там живет репортер по фамилии Кубанкин. Знаете его?» «Отъявленный мерзавец!» Помнится, строчил фельетончики про нашего брата. «Вот-вот он самый. А второй лист нужно размножить на тридцать копий». Отправите их по адресам. Я указал их здесь, на третьей странице. Как только переговорите с наборщиком, тут же попейте с ним чайку и угостите этими вот конфектами. Теперь ни он, ни его ручная типография нам больше не понадобится». Он протянул небольшую коробочку. «Желательно, чтобы вас никто не видел. И не оставляйте отпечатки пальцев. Действуйте только в перчатках. Мои бумаги сожгите. Будьте осторожны и внимательны. Вечером я к вам загляну. Обсудим дальнейшие планы». «Вижу, вы хотите, чтобы я опять взял грех на душу?» Пробурчал гость. «Да, но не бескорыстно. Вы получите страховую премию за душевные переживания и муки совести. «Тысяча вас устроит». «Хотелось бы три», — прогнусавил тот. «Господи, как вы алчные Сойдемся на полутора, договорились». «Все-таки лучше две». «Что с вами поделаешь, ладно? Сами понимаете, что у меня нет иного выхода, и приходится с вами соглашаться». «А когда вас ждать?» Я буду у вас в девять пополудни, принесу деньги. Так поздно? Но ведь раньше вы не управитесь. Надеюсь, вы не собираетесь швырять камень в окно этому барзаписцу при свете дня? Нет, конечно. Вот потому-то я и приду к вам в девять. Ступайте. Но гость остался стоять на месте. Что еще? Недоуменно спросил хозяин. Я хотел бы получить аванс. Послушайте, да вы чертовски беспардонны. Дайте хотя бы полторы. Нет уж, голубчик, с вас хватит и тысячи. Хозяин вышел в соседнюю комнату и вскоре вернулся с пачкой ассигнаций, перетянутых накрест бечевкой. Как видите, упаковка банковская. Можете не пересчитывать. Благодарю-с. Он слегка поклонился. «Все выполнив в точности. Не извольте сомневаться. Не прощаюсь. До вечера». «Выходите от меня незаметно. Нас не должны видеть вместе. Это опасно. Не беспокойтесь». Гость отворил дверь, высунул голову и, не увидев прохожих, прошмыгнул на улицу. Те два зимних дня начальник сыскной полиции Ставрополя Ефим Андреевич Полиничко запомнил надолго. Столько событий в иной месяц не случалось, сколько произошло за те суматошные 48 часов. Часа в три по полудни стало известно, что в страшных муках скончался наборщик типографии Тимофеева. После смерти Ильи Борисовича дело продолжил его брат Николай. Игнат Краюхин. В другой раз он бы, наверное, на этот факт и не обратил бы особого внимания, если бы бедолага не приставился на рабочем месте, а ту типографию Полиничка еще не проверял. Узнав о случившемся, начальник поехал туда самолично. Проведя осмотр места происшествия, сыщику попался на глаза полулист почтовой бумаги с оттисками текста того самого письма с угрозами, о котором накануне поведал Ардашев. Как показало проведенное вскоре вскрытие, наборщик отравился цианидом так же, как и Вий. Его сменщик вроде бы и видел, как Игнат с кем-то разговаривал, но поскольку Краюхин работал в отдельной комнате, то ничего определенного свидетель о незнакомце упомянуть не смог. Сказал только, что выглядел тот как солидный господин. «А что если наборщик сам отравился?» — мучился сомнениями полицейский. «Ладно бы короля Бубнового нашли или другую карту, так ведь нет ничего. К тому же сосед Вия опознал ювелира, да и Мацлавич сам не отрицает, что был у антиквара, правда настаивает, что никакого чая он с ним не пил. Не поверил бы ему, если бы не его отпечатки пальцев на стакане». «Да-с, задача. И этот сорокодумов, тот еще фрукт». И тоже шрифтами пользуется, вернее, вырезает их. Да и ведет себя странно. Все о каких-то масонах болтает. Надо б на за ним понаблюдать». С этими мыслями Ефим Андреевич и направился в полицейское управление. Он заперся в комнате, чтобы обдумать дальнейший план действий. Но уже через пять минут в дверь постучали. Это был Каширин, который принес свежий номер кавказского края в котором репортер Лаврентий Кубанкин в рубрике «Происшествия» написал следующее. «Вчера вечером, около восьми часов, в мое окно влетел камень, обернутый в бумагу. На листе типографским шрифтом было написано следующее. «Милостивые государи, извещаем вас, что лица, получившие наши послания, должны в точности выполнить упомянутые в них требования в течение указанного срока». В противном случае в их семьях поселится горе, как это произошло с женой купца Ионова и антикваром Вием. Надеемся на ваше благоразумие. Всемирная лига революционной борьбы за справедливость. Вот так-то. Думаю, что полиции следовало бы энергичнее заняться этим делом, поскольку в городе уже начинает распространяться паника. «Только этого мне еще не хватало», – выговорил в сердцах полиничка завтра они разошлют по городу письма и это станет известно губернатору вот тогда он поднял глаза на помощника нам точно не сдобровать отыщем ефим андреевич отыщем вот только вскрытие ионовой завтра проведем и все станет ясно да это бог антон филаритович дай то бог уж больно заковыистое это дело ладно утро вечера мудренее «Так что пойдем по домам, а завтра посмотрим». Сомнения терзали Полиничка всю ночь. Ему не спалось. Как на зло заломило ногу, а потом разнылся правый бок. То ли печень, то ли зелезенка, да кто его знает. Эти боли последнее время появлялись все чаще и чаще, но главный городской сыщик не жаловал из кулапов и вместо них предпочитал средства местных знахарок да церковные молитвы. Ефим Андреевич встал, прошлёпал босыми ногами на кухню, зачерпнул ковшиком холодной воды из ведра и выпил. Прохлада остудила тело и уняла боль. Дышать стало легче, и он вскоре заснул. А за окном, несмотря на декабрь, стояла ростепель. Снег растаял и превратился в кашу. Вода потекла по дорогам и тротуарам. Такого резкого перепада температуры в Ставрополе не было давно. Утром пошел дождь, и пришлось брать на службу зонд. А к десяти Ефим Андреевич был уже на Даниловском кладбище. Кроме Полиничка, у недавно вырытой могилы мокло несколько человек. Диакон кладбищенской церкви, судебный следователь Леечкин, доктор Нижегородцев и муж почивший. Двое мужиков, один в старом зипуне и зайчей шапке, другой в драной коцевейке и картузе, Бойко орудовали лопатами. Еще недавно мерзлая земля превратилась в липкую грязь, но это лишь верхний слой, а дальше работа шла быстрее. Наконец гроб Софьи Ионовой вырыли, погрузили на телегу и, накрыв рогожей, повезли в городскую больницу. Флориан Антонович тяжело переживал случившееся и часто покашливал, пытаясь побороть выступающие на глазах слезы. Он отказался ехать на извозчике, и место рядом с доктором Нижегородцевым так и осталось свободным. Судебный следователь и начальник сыскного тоже отбыли следом за покойницей. Не застегнув пальто, в мокром котелке Ионов пошел пешком. Ему хотелось остаться наедине со своими мыслями и еще не утихшим горем. Комья глины липли к подошвам, но он, казалось, этого не замечал, а все шагал и шагал по грязной, расползающейся дороге Повторное вскрытие делал хирург городской больницы, поскольку прозектор Батюшков куда-то запропастился. Рядом присутствовал доктор Нижегородцев, который то и дело прикрывал нос платком. Полиничка и Леечкин ожидали результатов в коридоре. «Что ж, господа!» Выйдя из прозекторской, произнес Нижегородцев. «Ваши подозрения подтвердились, и мои сомнения оказались вполне обоснованными». «Ну-ну! Не томите, доктор! Давайте, рассказывайте!» Не утерпел судебный следователь. Официальное заключение будет примерно такое. В результате повторного вскрытия не обнаружено изменений, характерных для смерти от приступа бронхиальной астмы. Более того... При исследовании сердца выявлено накопление крови в сердечной сумке, которое привело к прекращению кровообращения и, соответственно, смерти. Причиной остановки сердца явился прокол сердечной мышцы длинным острым предметом, предположительно шилом, в пятом межреберье слева, под левой грудью. След от укола еще остался. Я убежден, что это было сделано во время сна покойной. «Постойте, постойте! Это что ж получается?» Леечкина торопела, оглядел глазами врача. «Выходит, она спала, а злодей прокрался к ней в дом, залез под одеяло, поднял белье, обнажил грудь и вогнал шило. И она так и не проснулась. Разве такое может быть?» «Может», — кивнул Полиничка. «Если лечь вместе с ней в постель, подождать, пока заснет...» а потом произвести укол а дюльтер полагаете предположил следователь несомненно да -а -а -а, покачал головой нижегородцев представляю какой удар будет для флориана антоновича это жизнь господа философски заметил ефим андреевич и полез за табакеркой но получить удовольствие ему в этот раз не дал вопрос судебного следователя, прозвучавший точно удар колокола. но все все-таки куда исчез достопочтенный прозактор Батюшков? Где он? Ни вчера, ни сегодня его отыскать не смогли». «Вы правы. Весьма странно», — согласился сыщик и убрал табакерку. «Пойду-ка я к врачебному начальству и еще раз выясню». «Одну минутку, Ефим Андреевич», — остановил его следователь. «Мыслишка у меня появилась». Давайте-ка ее обмозгуем. До сего момента мы исходили из того, что Мацлавич – преступник. Поскольку на чайном стакане Вия мы обнаружили его отпечатки пальцев. Бедолага плакал, уверял, что ничего не знает, а про бубнового короля вообще не слыхивал. Вчера появилась газетная заметка. Репортер клянется, что все было именно так, как он и написал в Северокавказском крае. Однако... Мацлавич уже вторую ночь проводит в тюремном замке, так? «Каюсь, Цезарь Полинарьевич, каюсь, виноватс», развел руками полицейский. «Я его в участке оставил и поселил в одиночную камеру. Жена ему постель принесла, подчует лучше всякой ресторации. Если так дело пойдет, то подозреваемый растолстеет и в дверь не протиснется. Придется стену разбирать». Жалко мне его стало, вот я и сосвоевольничал. Не выдержит он в тюремном замке и недели, размазня одно слово. Вот ты хорошо, пусть лучше у вас пока посидит. Следователь покусал губу и продолжил. А то ведь что получается? Не ювелир, а прямо какой-то любвеобильный боец-экспроприатор. Обаятельную даму соблазнил, чтобы затем убить, а потом и антиквара отравил. «С большой натяжкой можно еще представить, что Наум Яковлевич может кого-то отравить. Но вот чтобы покойница согласилась прелюбодействовать с этим старым пнем...» «Ну, как в это поверить?» — высказал свои соображения Нижегородцев. «Что ж это вы, Николай Петрович, так о нас, о стариках, а?» — покачал головой сыщик и подкрутил на фиксатуаренные усы. «Думаете, если мне шестой десяток пошел, так все, пора на свалку?» «Нет-нет, ну что вы, Ефим Андреевич, это я сугубо применительно к Мацлавичу». «Ладно, бог с вами», — махнул рукой Полиничка. «Говорите, что хотите, нам, ветхозаветным развалинам, не привыкать». «Но, с другой стороны, отпустить этого, как вы изволили выразиться, старого пня, мы тоже не имеем права». Улики пока против него, и никто, кроме жены, не может подтвердить, что в тот вечер он был дома. И опознание не в его пользу. По свидетельству господина Лезгов-то, очень похож на человека, вышедшего в тот вечер из дома Вия. Опять же и прихрамывает он немного на правую ногу. От этого мы тоже никуда не уйдем. Но!» – он воздел перст к потолку. «Надобно выяснить, куда подевался прозектор». «Уж слишком много вопросов у меня к нему накопилось!» «Послушайте, господа!» Почти переходя на шепот, заговорил Нижегородцев. «А что, если их несколько?» «Кого?» – недоверчиво переспросил полицейский. «Убийц!» «То есть как?» «А так! Один заколол Ионову, а другой отравил Вия!» «А третий камень репортеру в окно бросил!» И Мацлович один из них, а почему бы и нет. «Резонно!» — согласился Леечкин. «Да ну вас, Николай Петрович!» — отмахнулся Полиничка. «Вечно вы с Климом Пантелеевичем все усложняете! Покоя от ваших гипотез нету! Лучше я прозектора поищу!» Но покой в этот день Полиничка обрести не удалось, поскольку прозектор батюшков исчез, точно в прорубь провалился. «Вот и я, говорю, Клим Пантелеевич, не дело, а уравнение с пятью неизвестными. Никакой арифметический учебник Евтушевского не поможет», — потягивая вишневую наливку, сетовал Полиничка. «Слишком много противоречивых фактов. Но тут еще газетенка местная вышла с угрозами. Была бы моя воля, я бы этого тщедушного щелкопера с самого на каторгу бы отправил». Только это еще не все беды, что свалились мне на голову. Сегодня стало известно, что негациант Мяснянкин, купец ерганджиев хозяин маслобойного завода Ламагин, винокуренный заводчик Федор Демин, господин Бауэр и галантерейщик Айвазян получили анонимные письма с угрозами и требованием незамедлительных денежных переводов в Петербург до востребования на имя некой Анны Георгиевны Крыжановской. Допускаю, что писем разошлось много больше, только не все потерпевшие решились к нам прийти. Но даже те, кого я назвал, кроме Петра Степановича ерганджиева и Айвазяна, все-таки денежки уже перевели и только потом к нам пожаловали. Испугались грешным делом. И каждый легко расстался с пятью тысячами. Представляете? линичка пожевал губами и добавил. «Понятное дело, большего этот душегуб требовать не может. Пять тысяч — максимальная сумма, разрешенная почтовыми правилами к переводу на одного получателя. Так что одна дельница этого самого бубнового короля уже с денежками. Их у нее немало. Мы хоть и отослали телеграмму коллегам, Но, как явствует из их ответа, переводы эта пиковая дама уже получила. Паспорт у нее наверняка поддельный. Уверен, что живет она совсем по другому виду. А вы еще раз отошлите ей от какого-нибудь потерпевшего? Вдруг она снова захочет проверить, нет ли нового поступления? Вот тут-то столичные сыщики ее и прихлопнут. Жадность, знаете ли, многих сгубила. Многозначительно заметил адвокат. «А что? Отличная идея! Как-то я сам не догадался!» Почесывая нос, пробурчал Ефим Андреевич. «Позволите от вас позвонить в телефон Коширину?» «Конечно». Дождавшись, пока гость даст указания и закончит разговор, Ардашев спросил. «А что, про прозектор совсем исчез?» «Не поверите, прямо испарился. Жена плачет, причитает». Все боится, что он ушел от нее. В больнице его тоже не было. Правда, отыскали мы любовницу. Актриска местного театра. Но и она в неведении». Адвокат бросил взгляд на напольные часы, поставил рюмку на стол и сказал. «Сдается мне, я знаю, где батюшков Пойдемте, пока не стемнело». «Куда?» Привстав от удивления, вымолвил Полиничка. «Есть у меня одна гипотеза, и я бы очень хотел ее проверить. Не будем терять время, скоро вы сами все поймете». Экипаж стоял неподалеку. Не прошло и десяти минут, как извозчик натянул вожжи у городской больницы. Расплатившись, присяжный поверенный и начальник сыскного отделения направились прямо во двор. Погода стояла слякотная, Такая в этих краях бывает обычно в середине марта, но никак не в декабре. Пройдя пруд, Ардашев зашагал к покойницкой. Но прямо перед ней разлилась большая лужа. Ее удалось обойти с трудом. Замок на двери так и не был закрыт. Внутри у маленького окошка нашлась фотогеновая лампа. Клим Пантелеевич зажег ее и пошел вниз по ступенькам. Полиничка последовал за ним. Помещение покойницкой представляло собой одну большую комнату с деревянными столами. На них и лежали усопшие. Адвокат поморщился и заметил. «Пахнет, прямо скажем, дурственно». «Да-с, ничего не поделаешь». «Таков запах смерти», — вымолвил Ефим Андреевич, достал табакерку с душистым зельем и приставил к носу. Клим Пантелеевич поднял несколько простыней и остановился около одного стола. «Вот и господин прозектор», — вымолвил он и перевернул труп на бок. Его зарезали, нож вогнали прямо в спину. Судя по всему, достал до сердца. «Пресвятая Богородица», — перекрестился полицейский, — «он самый и есть». «Это и неудивительно. Недаром на Востоке говорят, если тебе нужно надежно спрятать камень, то положи его на берегу моря» а горсть песку посреди бархана. Вот и труп лучше всего скрыть среди трупов. «Смотрите, рядом с ним карты!» — воскликнул Ардашев. «Опять глазетные?» — изумился Полиничка. «Они самые. Отпечатков пальцев на них все равно не будет, так что можно полюбопытствовать». Клим Пантелеевич взял колоду и, пересмотрев, изрек. «Первый, само собой, бубновый король. Последняя дама-пик. Теперь уже не хватает трех карт. На этот раз, кроме трифовой дамы и трифового валета, отсутствует еще и пиковый. Но что это значит? Пока никакой аналогии с карточными играми я провести не могу. Скорее всего, злоумышленник через фигуры обозначает людей. А как вы полагаете, за что его зарезали? Батюшков не только ненужный свидетель, но и, в этом я абсолютно уверен, исполнитель убийства госпожи Ионовой. «Вы думаете, это он вогнал ей в сердце Шила?» «Вне всякого сомнения, чтобы совершить такое смертоубийство, надобно быть либо хирургом, либо прозектором. Это, я бы сказал, ювелирное мастерство, ведь под грудью не выступила ни одна капля крови». «И что теперь?» «Будем ловить бубнового короля». «Как?» — изумился Полинничка. «Для начала добудем неопровержимое доказательство присутствия здесь злоумышленника». «Где?» «Я уверен, оно находится в той самой луже, в которую мы с вами едва не угодили. Но мне понадобится ваша помощь. Не могли бы вы раздобыть некоторое количество сухого гипса в больнице? А я тем временем попробую купить мучное сито. Тут на углу есть хлебный лабаз». «С гипсом проблем не будет. Но зачем вам это?» «Сейчас увидите». Выйдя из покойницкой, Ардашев устремился к мучной лавке, а полицейский скрылся за дверью приемного покоя. Но не прошло и нескольких минут, как из больницы в сопровождении младшего ординатора вышел Полиничка. Врач, видимо, уже извещенный полицейским о трупе прозектора, выглядел взволнованным. В руках он держал небольшое ведерко, доверху наполненное гипсом. Вскоре с мучным ситом появился и присяжный поверенный. «Что ж, господа, приступим?» — спросил Клим Пантелеевич. «Готовы, Ефим Андреевич?» «А что надо б наделать?» «Я буду держать над водой сита, а вы сыпьте в него гипс. Только понемногу и равномерно, договорились?» «Хорошо». Тут главное самим в грязь не угодить, ведь там на дне следы, и мы ни в коем случае не должны их повредить». Двигаясь вдоль кромки лужи и дойдя по краю до самой двери покойницкой, адвокат и сыщик постепенно просеяли весь гипс через сито. Доктор с изумлением следил за этой процедурой. «И что теперь?» — поинтересовался начальник сыскного отделения. «Подождем немного, гипс под водой должен схватиться, и мы получим слепки следов. По ним, надеюсь, мы отыщем бубнового короля, ведь когда он тащил на себе труп батюшкова, то не мог не угодить в лужу». «Вот здесь?» — Ардашев указал рукой. «Я полагаю, будет след его правой ноги, а там дальше — левой. Еще несколько минут, и можно будет вытаскивать слепки». Полиничка неторопливо извлек табакерку, размял табак и стал забивать нос. Когда процедура уже облизилась к концу, он, отвернувшись в противоположную от присяжного поверенного сторону, разразился целой канонадой чихов, от которых едва не вылетели стекла приемного покоя. Вытерев слезы ситцевым платком, Ефим Андреевич затолкал его в карман пальто и осведомился. «Послушайте, а как вы собираетесь лезть в лужу без калош?» «Собственно, я об этом и не подумал», — признал адвокат. «Давайте лучше уж я, мои калоши высокие, как-никак товарищество-треугольник». «Согласен». «Начнем?» «Пожалуй». Полиничка закатил рукава и стал шарить руками в воде. Со стороны могло показаться, что он ловит раков. Однако вскоре он выудил совершенно четкий гипсовый след и передал его Климу Пантелеевичу, который аккуратно положил его на землю. За Сим он вынул еще один. Тот был довольно странного круглого вида, похожий на цилиндр, постепенно увеличивавшийся кверху. «А это что за чертовщина?» — недоуменно спросил полицейский. «Это след от деревянного протеза правой ноги». «Как это?» Сыщик удивленно поднял брови. «Вы хотите сказать, что Бубновый король? Это отставной штабс-капитан Лесгофт? «Несомненно», — изрёк Ардашев. «До последнего момента я надеялся, что мои подозрения в отношении него были ошибочны, но, к сожалению, они подтвердились. Боюсь, что он успел скрыться. Сообщница наверняка протелеграфировала ему, что деньги получены, и преступник, по моим расчётам, должен уже опуститься в бега. В Ставрополе его больше ничего не держит». «Вы правы», — кивнул Полиничка. «Надо бы наторопиться, но прежде я протелефонирую в полицейское управление». Зима снова взяла свое. Улицы запорошило снегом, и мороз нарисовал на окнах горожан причудливые пальмы неведомых океанских островов. С момента поимки отставного офицера и освобождения ювелира Мацловича прошло всего два дня. На станции Кавказской Лесговта задержали жандармы сопротивление он не оказал. В его саквояжи обнаружили ковш времен Ивана Грозного, а в портмоне тот самый червонец с номером, указанным в первом письме купцу Ионову. Как говорится, сгубила жадность. В Ставрополь злоумышленника доставили уже люди полиничка а его подручная, известная авантюристка баронесса Сатири все-таки попалась на крючок, заброшенный по совету присяжного поверенного. Ардашев оказался прав. Она отправилась на почту. Петербургские сыщики сработали слажено и быстро, довели объект до снятой квартиры и арестовали. Там же под паркетной доской обнаружили и деньги, полученные от ставропольских купцов на поддельный вид. Словом, запутанная уголовная история закончилась вполне ожидаемо. Зло было наказано, и преступники томились в узилищах В кабинете у адвоката тихо потрескивал камин. Кроме самого хозяина, в кожаных креслах утонули двое. Доктор Нижегородцев и начальник сыскного отделения. Полиничка нагрянул неожиданно и, едва войдя в переднюю, крикнул, что пришел с гостинцами. Таковыми оказались бутылка отменного коньяка номер 184, полуштов смирновки и два кулька разнообразных закусок. Внезапное появление сыщика слегка расстроило доктора Нижегородцева, поскольку пришлось отложить шахматную партию, в которой он уже имел преимущество в целого слона и неплохие шансы для атаки на ферзевом фланге. «Итак, господа, предлагаю тост!» Опустошим чарки за еще одно удачно раскрытое Климом Пантелеевичем дело. Подняв наполовину наполненной водкой чайный стакан, изрек полицейский. «Благодарю вас, Ефим Андреевич. А что это вы из стакана? Взяли бы рюмку, вот же она на столе». «Нет уж, я по старинке, мне так приятнее. Водка, когда в большом количестве, она мне правый бок греет и боль уходит» на рюмке и ими только нос закапывать ну их за здравец изрек полиничка и опустошил стакан крякнув он зацепил вилкой и грусть и отправил в рот приходите ко мне ефим андреевич закусив шоколадкой предложил нижегородцев я вас осмотрю сигнатурку выпишу «Эх, Николай Петрович, дорогой вы мой гиппократ!» Вновь наполняя всем опустевшие рюмки и стакан, начал разглагольствовать полицейский. «Сколько Господь определил, столько и проживем. Тут уж ничего не попишешь. По врачам ходить, только нервы трепать. Вы ж не дай Господь обмешуритесь». «Диагноз ошибочный поставите, и что тогда? А я, человек мнительный, к плохим вестям восприимчивый, могу от страха ненароком и помереть». Он вздохнул, расправил усы и, глядя на присяжного поверенного, спросил. «Все хотел поинтересоваться. А когда вы заподозрили этого отставного офицера?» «С самого начала. Помните, в комнате у Вия стоял бронзовый подстаканник?» и на столе лежала чайная ложка. Так вот его изогнутая вверх ручка смотрела влево, и ложка была с левой стороны. Но Вита не левша, стало быть, сиживал у него кто-то и по привычке таким манером расположил приборы. лезгов же не имел трёх пальцев на правой руке». Большого, указательного и среднего. Естественно, в основном он пользовался левой рукой. Я об этом подумал, когда он в протоколе у Леечкина ставил подпись. А то, что на стакане покойного обнаружили отпечатки пальцев ювелира, меня не смутило, ведь он частенько предлагал покупателям попить чаю у себя в мастерской. Вот злоумышленник и воспользовался случаем, чтобы подменить чистый стакан на тот, с которого пил Мацлович. Вероятно, в этот момент хозяин вышел куда-то или отвлекся, когда стаканы поменялись местами. Лесгофт и удар нанес в спину прозектора двумя руками. На силу одной левой преступник не надеялся. «А помешанного на масонах сорокодумого вы разве не подозревали?» не унимался Полиничка. «Я допускал такую возможность, но, убедившись, что он правша, из числа подозреваемых исключил». «Ясно». «Про пиковую даму мне ясно, а вот почему первым лежал бубновый король, я так и не догадался», — сокрушался начальник сыскнова. Я, как и вы, долго не мог понять всей загадки, но потом, рассматривая разные колоды карт, открыл для себя весьма интересную деталь. «Король бубен — единственная одноглазая карта в глазетной колоде, изображенная только в профиль». У бубнового короля правый глаз отсутствует. Все остальные фигуры обычные, а господин Лесгофт тоже ведь правого глаза не имеет. Он потерял его так же, как и пальцы на правой руке и правую ступню. Видимо, он и решил олицетворять себя с этой неповторимой в своем роде картой. Да-с, надо же, какое замысловатое дело, а? Бубновый король! покачал головой Полиничка. «Узнают ли через сто, не поверят. Через сто лет преступников, думаю, вообще не будет», предположил Нижегородцев. «Жизнь изменится, люди поумнеют, новая техника заполнит мир, геликоптеры, коляски самодвижущиеся, аэропланы. Все будет иначе, не то, что сейчас». Сомневаюсь, Николай Петрович, что люди станут другими. Хотя в чём-то вы, безусловно, правы. Ставрополь превратится в огромный город, но человеческая сущность останется прежней. Появятся и новые пиковые дамы, и новые бубновые короли. Главное, чтобы их было меньшинство. За это, господа, и выпьем.